«Ну, а теперь, чтобы добраться до меня, ему тоже придется лечь на землю и ползти на брюхе. А сейчас он даже не увидит меня за загоном. Ему придется вернуться к машине, затем обойти вокруг каретного сарая по тропинке». Я услышала звуки его шагов, ступающих по деревянному полу. Я повторила свой бросок вдоль обваливающегося забора в обратном направлении, но... «Постойте, я забыла носки и туфли». Я вернулась за ними, дыхание мое ускорилось и стало болезненным. Снова вдоль ограды я нырнула за изгородь, где оставила Гледис. Как раз вовремя я замерла позади изгороди, стараясь не дышать, когда бульдог в образе человека, тяжело ступая, прошел мимо. — Кто здесь? — снова спросил он. Я услышала, как петух бросился на проволочную сетку с безумным кукареканем еще несколько хриплых ругательств, и мой преследователь ушел. Я не готова повторить его точные слова, но настанет день, когда смогу найти им хорошее применение. Я подождала еще минуту-другую на всякий случай, затем вытащила Гледис из кустов и покатила домой. Крутя педали, я изо всех сил старалась выглядеть добропорядочной английской девочкой, которая выехала на оздоровительную прогулку на свежем воздухе. Но я как-то сомневаюсь, что мои попытки убедят хоть кого-нибудь. Ладони и лицо у меня грязные, запястья и лодыжки кровоточат, колени исцарапаны до костей, а одежду придется выбросить в мусорное ведро. Отец этому не порадуется. И что, если за время моего отсутствия они нашли порслен в моей спальне? А что, если она проснулась и побрела вниз по лестнице или в отцовский кабинет? хотя я никогда еще не сжималась от ужаса на велосипеде. Сейчас я это сделала. Я застала ее, когда она лезла в окно в картинной галереи, сказала филя словно заурядная домушница. Можете себе представить? Я пришла поизучать картину Макса, а Якс и тут... Макс был художником-головорезом, жившим в окрестностях бишоп в эпоху регенства, а Якс — конем которого по какой-то прихоти купил один из моих предков, Флоризель де Люс. Аякс вознаградил нового хозяина тем, что выиграл достаточно гонок, чтобы Флоризели избрали в администрацию какого-то отвратительного городишки. «Благодарю, Офелия», — сказал отец. Филли потупила глазки и выплыла за дверь, где она умостилась в кресле в коридоре и будет со всеми удобствами подслушивать мое унижение. «Ты знаешь, какой сегодня день, Флавия?» — начал отец. — Воскресенье, — ответила я без колебаний, хотя вчерашний праздник в Святом Танкреде казался таким же отдаленным во времени, как последний ледниковый период. — Именно, — сказал отец. — И что мы делаем по воскресеньям с незапамятных времен? — Ходим в церковь, — ответила я, как дрессированная макак. — Церковь. Я совсем забыла об этом. Я думал было о том, чтобы позволить тебе отлежаться этим утром и прийти в себя после ужасного происшествия в изгородях. И следующее, что я узнаю, это, что инспектор у дверей, и у тебя хотят взять отпечатки пальцев. Но затем мне сообщают, что на Трафальгарской лужайке труп, а ты шастаешь по деревне, задавая неподобающие вопросы. Мисс Маунджой, осмелилась я. Давай, мало, учить многому. Это будет мой девиз этого месяца. Не забыть бы записать его в дневник. Но постойте. Как мисс Маунджой могла узнать о трупе на лужайке, если только мисс Маунджой подтвердил отец. Она позвонила поинтересоваться, добралась ли ты домой? Старая гарпия. Должно быть, она встала с канапы и глазела сквозь болтающиеся водоросли ветки ивы, шпионя за моими столкновениями с петухом и человеком-бульдогом. Как мило с ее стороны, — заметила я. Надо не забыть послать ей открытку. Я отправлю ей открытку, точно. Там будет туз-пик, и я пошлю его анонимно. Откуда-то не избишу, Плейси. Филиппо Дел детектив из радиопередачи, однажды расследовал подобный случай. Это была превосходная история, одно из его лучших приключений. — А твое платье, — продолжал отец, — что ты сотворила со своим платьем? Мое платье? Разве мисс Маунджой не описала ему во всех подробностях то, что видела? Постойка. Может, она ничего такого не делала? Возможно, отец до сих пор не в курсе, что произошло в каретном сарае. Боже, благослови тебя, мисс Маунджой, подумала я, пребывая вечно в обществе тех святых и мучеников, которые отказались выдать, где спрятано церковное золото и серебро. «Но разве отец говорит не о моих порезах и царапинах?» «По всей видимости, нет. И именно в этот момент, полагаю, меня осенило, поистине снизошло озарение, что есть вещи, которые никогда не должно упоминать в приличном обществе, несмотря ни на что. Что голубая кровь гуще красной. Что манеры и внешний вид, и жесткая верхняя губа более важны, чем, собственно, жизнь. Флавия... — повторил отец, подавляя желание заломить руки. «Я задал тебе вопрос. Что ты сделала со своим платьем?» Я опустила глаза и посмотрела на свое платье, как будто первый раз заметила ущерб. «С платьем!» — произнесла я, разглаживая его и удостоверяясь, что отец хорошенько рассмотрел мои окровавленные запястья и колени. «О, прости, отец, небольшая проблема с велосипедом». — Неприятность. Но я, постирая его и заштопаю сама, все будет в лучшем виде. Мой острый слух уловил звук хриплого смешка в коридоре. Но я предпочитаю верить, что то, что я увидела в глазах отца, было гордостью. Глава двенадцатая Порслин спала мертвым сном. Я напрасно беспокоилась. Я стояла и смотрела, как она лежит на моей кровати практически в той же позе, как я ее оставила темные круги под глазами кажется посветлели и дыхание почти не слышалось через две секунды все взорвалось водоворотом яростного движения и я была прижата к кровати а большие пальцы порслен давили мне на дыхательное горло Дьявол! — прошипела она я боролась чтобы высвободиться, но не могла пошевелиться В мозгу вспыхивали яркие звезды когда я цеплялась за ее руки мне не хватало кислорода я пыталась отстраниться но я была ей не соперница Она больше и сильнее, чем я, а я уж слабела и утрачивала интерес к сопротивлению. Как легко было бы сдаться. Но нет. Я перестала сражаться с ее руками и вместо этого большим указательным пальцами зажала ее нос. Из последних сил я яростно крутанула его. Флавия! Она внезапно удивилась при виде меня, как будто мы старые друзья, неожиданно столкнувшиеся перед прекрасным вермеером Национальной галереи. Ее руки отстранились от моего горла, но я все еще не могла дышать. Я скатилась с кровати на пол, охваченная приступом кашля. «Что ты делаешь?» — спросила она, удивленно осматриваясь. «Что ты делаешь?» — прохрипела я. «Ты раздавила мне гортань!» «О, Боже!» — сказала она. «Ужас!» «Прости, Флавия, правда жаль. Мне снилось, что я в фургоне Финелла, и там был какой-то ужасный зверь. Он стоял надо мной... Я думала, что это... «Что?»